7. Отель «Атлантика-Веню-Инн» встретил их запертыми дверями. Клай так удивился, что какое-то мгновение мог только стоять, вновь и вновь сились повернуть ручку и чувствуя, как она скользит в его руке, пытаясь осознать, что произошло. Дверь заперта. Дверь его отеля заперта и не желает открываться. Том встал рядом, прижался лбом к стеклу, чтобы не мешали блики, прищурился, стараясь разглядеть вестибюль. С севера, определённо из Логана, донёс ещё один чудовищный взрыв, но на этот раз Клайд только поморщился. А Том Маккорт не отреагировал вовсе. Тома куда больше интересовало то, что он смог разглядеть внутри. «Мёртвый мужчина на полу», — наконец объявил он. «В униформе». но острова для коридорного. «Мне не нужен человек, чтобы нести мой грёбанный багаж», — фыркнул Клай. «Я просто хочу подняться в свой номер». Том издал какой-то странный звук. Клай подумал, что коротышка вновь плачет, но потом понял, что тот давится от смеха. В вестибюль вели двойные двери с большими стеклянными панелями. На одной панели красовалась правдивая надпись «Атлантика Веню Инн», на другой — откровенно лживая «Лучший отель Бостона». Том принялся стучать ладонью по левой стеклянной панели между надписью «Лучший отель Бостона» и рядом изображений карточек кредитных систем, которые принимали в отеле. Теперь и Клай приник лбом к стеклу. Вестибюль размерами не поражал. Слева находилась регистрационная стойка, справа — два лифта. Пол устилал красный ковер. Старик в униформе лежал на нем, лицом вниз, одной ногой на диване, а зад ему прикрывала взятая в рамку репродукция, отпечатанная компанией Корье и Ивс, плывущий по синему морю парусник. Хорошее настроение Клая улетучилось, как дым. А когда Том со шлепков ладонью перешел на стук кулаком, перехватил его руку. «Не усердствуй, они не собираются нас спускать, даже если живы и в здравом уме». Он обдумал собственные слова, кивнул. «Особенно, если в здравом уме». Том в изумлении уставился на него. «Ты так ничего и не понял, да?» «Что? Чего не понял? Времена переменились». «Они не могут нас не пустить!» Он вырвал руку из пальцев Клая, но стучать больше не стал, вновь прижался со лбом к стеклу и закричал. Клай подумал, что для такого коротышки голос у него очень даже крикливый. «Эй! Эй! Кто-нибудь!» Ему не ответили. В вестибюле ничего не изменилось. Старик коридорный по-прежнему лежал мертвым с картиной на заду. «Эй, если вы здесь, вам лучше откроет дверь. Мужчина, который со мной оплатил номер в этом отеле, а я его гость. Откройте, а не то я возьму бордюрный камень и разобью стекло. Слышите меня?» «Бордюрный камень?» Клай разобрал смех. «Ты сказал, бордюрный камень? Это круто!» Он смеялся все громче. Ничего не мог с собой поделать. а потом краем глаза уловил движение слева, повернул голову и увидел девушку-подростка, которая стояла чуть дальше по улице. Смотрела синими глазами загнанного зверька. На ней было белое платье с большим пятном крови на груди. Кровь также запеклась у нее под носом, на губах, подбородке. Других ран, помимо разбитого носа, вроде бы не было, и выглядела она не безумной, только потрясенной. потрясённой чуть ли не до смерти. «С тобой всё в порядке?» — спросил Клай. Шагнул к ней, и она синхронно отступила на шаг. С учётом сложившихся обстоятельств винить в этом он её не мог. Он остановился, но поднял руку, совсем как регулировщик. «Стоп!» Том огляделся, вновь застучал кулаком по стеклу да так сильно, что оно задребезжало в деревянной раме, а отражение Тома затряслось. «Последнее предупреждение! Потом мы войдем сами!» Клай повернулся к нему, чтобы сказать, что словами здесь никого не проймешь, особенно в такой день. И тут над регистрационной стойкой начала медленно подниматься лысая голова. Клай узнал голову еще до того, как появилось лицо. Она принадлежала Портье, который вчера зарегистрировал его в отеле и поставил печать на пропуске на автомобильную стоянку, расположенную в квартале от Атлантика-Веню-Ин. Он же утром объяснил ему, как пройти к отелю Копли-Сквер. Портье никак не хотелось выходить из-за стойки, но Клай приложил к стеклу ключ от номера вместе с зеленой пластиковой биркой отеля. Другой рукой поднял портфель, в надежде, что портье сможет его узнать. Может, он и узнал, а скорее решил, что выбора у него нет. В любом случае он вышел из-за стойки и быстрым шагом направился к двери, обходя тело по широкой дуге. И Клай Риддл признал, что впервые в жизни видит стремительное действие, совершаемое с крайней неохотой. Когда портье добрался до двери, он перевел взгляд с Клая на Тома, потом вновь посмотрел на Клая. И пусть, судя по выражению лица, увиденное его не успокоило, достал из кармана связку ключей, быстро перебрал, нашел нужный и вставил в замочную скважину. Когда Том потянулся к ручке, лысый портье поднял руку, точно так же, как поднимал ее Клай, обращаясь к окровавленной девушке, которая стояла неподалеку. Портье нашел второй ключ, открыл им другой замок, а потом и дверь. «Заходить», — сказал он. «Быстро». И тут увидел девушку, которая держалась в отдалении, но внимательно наблюдала за происходящим. «Без нее!» «С ней», — возразил Клай. «Заходи, лапочка». Но девушка не зашла, а когда Клай шагнул к ней, развернулась и убежала с развивающимся за спиной подолом платья.